Удивительное существо человек. Другой раз так чего-нибудь захочется, не знаешь что отдал бы, чтобы твое желание исполнилось. Рудди говорит, что ему до того нужны девушки, что хоть скрижищи зубами. А у меня сегодня возникло... Куда более странное желание. Представьте себе, я вдруг захотел хотя бы еще один раз в жизни попробовать хорошего сыра. Желание тем более странное, что раньше я не так уж его. В школьные годы сыр для меня был закуской богатых, И в солдатской лавке я не так уж часто его покупал, предпочитая копченую колбасу. Но я знаю, откуда пришло ко мне это желание. Дело в том, что именно сыр был праздничной едой для ребят нашей батареи в последний мирный или, если хотите, первый военный день. 22 июня мы находились в Печорском северном лагере. Митинг по случаю начала войны закончился. Все были возбуждены. Ребята, давайте устроим что-нибудь. Давайте. У штабных телефонистов были знакомства в офицерской столовой. Так мы достали ящик пива и большую красную головку сыра. Мы побаивались офицеров, и поэтому никто не решался взять сыр под мышку. Потихоньку мы катили ее перед собой между кустами можжевельника, словно это был футбольный мяч. Мы расположились на берегу озера, откупоривали пиво, уписывали сыр, обсуждали, что теперь будет. То, что нам тогда предстояло наступило только вот троих из сидевших там в нашей компании с нами уже нет будет ли когда-нибудь такое время когда мы уцелевшие соберемся вместе выпьем холодного пива закусим сыром и обсудим как это все было Сегодня произошел адский переполох, хотя сама по себе история довольно обычная, случавшаяся и прежде. Вдруг пропала пехота. Впереди замелькали немецко-серые и зеленые мундиры. С нашей стороны сначала шрапнель, потом картечь, потом... Именно во время этого последнего потом погиб Ильмар. Автоматная очередь в грудь. Не хочется мне об этом говорить. Ничего там не было отрадного. Потеряли несколько орудий и скольких ребят, кроме Ильмара. Ох, скольких. Но орудия должен сказать. Особенно о его глазах, когда он стоял на коленях перед Ильмаром. Руки в крови, лицо в пыли и копоти, гимнастерка расстегнута, по волосатой груди по лицу стекают струйки пота. Я не могу забыть его глаза, потому что их невозможно описать, хотя я и сказал, что должен о них говорить. К вечеру, когда ценой нечеловеческого напряжения мы оторвались от немцев, Ко мне подошли рудий и халуп. Опять мы были в каком-то ольшаннике, будь он не ладен Стоял теплый вечер. Тихонько, как и наши расслабленные мышцы и нервы, зудели комары. У обоих в руках были карабины и скатки, как у пехотинцев, через плечо. «Есть у тебя хлеб?» Спросил Халлоп. «Есть». «Давай сюда». «А еще что-нибудь из еды? Сахар или консервы?» «Есть». «Давай сюда». «Я отдал». Халлоп положил полбуханки хлеба и горсть колотого сахару в болтавшуюся у него на бедре пустую сумку от противогаза. «Компас есть». Есть Давай сюда Я снял с запястья компас Халлуп сунул его в карман брюк Руди сказал Теперь мы пошли Куда? Спросили Домой Отвоевались Хватит Я встал из-под куста и посмотрел на них. Глаза у обоих были холодные, полные решимости. «Подумайте, что вы делаете? Мы так далеко от Эстонии. Перед вами двойной фронт, и шагать вам несколько сот километров». У Халлопа взгляд был как стекло. Рудди опустил глаза. «Я, конечно, не могу вам запретить», — сказал я. «Только сами подумайте, мы так долго были вместе, столько лихо повидали. Если все начнут бежать, какой же тогда во всем пережитом смысл?» «Выходит, что нет его». Довольно высокомерно отрезал халуп. «Ухлопают нас всех до одного, а кто в бою уцелеет, тот все равно подохнет с голоду». «Мир — это не только какая-то слускуток Эстония или это чертова Россия?» «Ты ничего на свете не видел. Тебе и это вполне годится». А я знаю, что делаю И обратился к Руди Пошли, чего ты еще ждешь? Молчание Значит, к немцам напялишь их мундир Будешь стрелять в нас Наплюешь на тех, кого мы предали земле? Спросил я «Ничего ты не понимаешь, сопляк!» — взоревел Халлоп. «Плевал я на твоих немцев, я на всех плевал. Никого я не собираюсь предавать, сыт по горло всем этим собачьим бредом понял? Я хочу жить по-человечески!» «Живи, если тебе на всё наплевать!» «И буду!» И снова к Руди. Чего ты рот разинул? Пошли! Молчание. Руди поднимает глаза. Думаю, я все-таки не пойду. Глухо сказал он и просто отошел, тяжело ступая и не оглядываясь. Халуп! повернулся и, не подав руки, исчез в кустах, в той стороне, где садилось солнце. Если человек так поступает, значит он принял решение, а все остальное для него как блошинный укус. Ну... «Хлебайте свой брандохлыст!» — сказал Сярель и подал нам с Йозапом по котелку с чуть теплым супом, который сегодня, кажется, был особенно водянистым. Он сходил на кухню и принес наши порции. «Волга, Волга!» — ворчал Йозап и половину супа выпил прямо через край И только потом вынул из кармана ложку. Однако прежде чем ложка дошла до супа, рука Йозепа остановилась и подбородком он показал назад. «Глядите! Немцы ведут!» Мы встали из-под кустов и начали смотреть. «В самом деле, по противоположной в зарослях дорожке вели пленного». Впереди пехотинец, в руке винтовка со штыком, другой такой же замыкал шествие. Пленный был молоденький белоголовый солдат небольшого роста. Рукава форменного мундира закатаны, ворот расстегнут, пилотка засунута под погон. «Слушай, попроси конвой, может они остановятся?» «Поговори немножко, ты же ведь немецкий знаешь», — сказал мне Сярель. Мы поставили котелки и подошли к ним. Первый конвоир, правда, сказал, что останавливаться и разговаривать с пленным запрещается, но второй оказался сговорчивее. Мы обступили немца. «Куда он денется?» «У нас у всех в руке по огнестрельной дубине?» Бедняга был сильно напуган резкой перемены в его жизни и первым задал вопрос. «Меня расстреляют?» У него не было ни одного знака различия. «Кто солдата станет расстреливать?» Я ответил. «Пошлют в лагерь на работы. Кем был до войны?» «Рабочим! Столлер! Из Лейпцига! Мобилизован! На Восточном фронте только вторую неделю! Никого не убивал!» «Что он говорит?» — поинтересовались конвоиры. Кое-как перевели мы слезный рассказ немца. «Скажи этому паразиту!» — сказал конвоир постарше. «Нет ему нужды слезу пускать и дрожать!» Повезло ему, отвоевался. И еще скажи ему, какой же он пролетарий, если пошел сражаться против государства трудящихся? Перевел, как сумел эти слова пленному, у которого от сурового голоса конвоира душа совсем ушла в пятки. А чего же мне было делать? Меня мобилизовали, иначе бах-бах! Заныл немец. Конвойный солдат махнул рукой и прикурил только что свернутую цигарку. «Известно, заставили, да заставили, сам рабочий, а классового сознания не на понюшку. Перешел бы к нам, сдался бы в плен, так нет, стрелял до последнего, двоих наших уложил». «Был послан в разведку, хотел, видать, крест заработать, сопляк!» У Йозеппа остался на ладони ломать хлеба, который он собирался дать перепуганному немцу, но конвоир удержал его руку. «Нет, брат, этого я не допущу! Нет к ним жалости! Они бы у наших детей последний кусок хлеба изо рта вырвали!» Он бросил окурок, вскинул винтовку и прикрикнул на немца «Пошли, гад! Марш!» Потом через плечо оглянулся на нас и добавил «У меня в Ленинграде бомбы жену и дочку убило».